Старик извлек из своей набедренной повязки грязный, потрепанный парусиновый мешочек. Из него он вытащил нечто похожее на спутанный клубок бечевок сплошь в узлах. Но это были не настоящие бечевки, а какие-то косички из древесной коры, столь ветхие, что казалось, они вот-вот рассыплются от одного прикосновения. И в самом деле, когда старик дотронулся до них, из-под пальцев его посыпалась труха, Бормоча себе под нос молитвы на древнем языке майя, индеец поднял вверх клубок и благоговейно поклонился ему, прежде чем начать его распутывать. «Письмо узелками — это древняя письменность майя. Но теперь никто их языка не знает», — тихо произнес Генри. «Этому можно верить, если только старик не разучился читать». Клубок был вручен Фрэнсису, и все с любопытством склонились над ним. Он был похож на кисть, неумело связанную из множества бечевок, сплошь покрытых большими и маленькими узелками. Бечевки тоже были не одинаковые, одни потолще, другие потоньше, одни длинные, другие короткие. Старик пробежал по ним пальцами, бормоча себе под нос что-то непонятное. — Он читает! — торжествующе воскликнул пион. — Узлы! Это наш древний язык! И он читает по ним, как по книге! Фрэнсис и Леонсе Склонившись пониже, чтобы лучше видеть, случайно коснулись друг друга волосами. Оба вздрогнули и поспешно отодвинулись. Но взгляды их при этом встретились, и снова искра пробежала между ними. Генри, всецело увлеченный тем, что рассказывал индеец, ничего не заметил. Он смотрел лишь на таинственный клубок. «Что ты скажешь, Фрэнсис?» — шепотом спросил он. «Это же колоссально! Колоссально!» «Меня ждут в Нью-Йорке!» Фрэнсис явно колебался. «Нет, не какие-то люди или развлечения, а дела», поспешно добавил он, почувствовав молчаливую прёк и огорчение Леонсии. «Не забудьте, что я связан с темпикопетролиумом и биржевым рынком. Мне даже страшно подумать, сколько миллионов у меня в это вложено!» «Фу ты, черт, рогатый!» — воскликнул Генри. «Да если сокровища Майя даже в десять раз меньше того, что о нем рассказывают, все равно доля каждого из нас, твоя, моя и Энрику, будет больше, чем все твое теперешнее богатство!» Фрэнсис все еще колебался. Энрику стал пространно уверять его, что сокровища Майя действительно существует, а Леонсио, улучив минуту, шепнула ему на ухо. «Неужели вам так скоро надоело искать?» «Сокровище?» Фрэнсис испытующе посмотрел на нее, потом перевел взгляд на красовавшийся у нее на пальце подарок жениха и также тихо ответил. «Разве я могу оставаться здесь, если я люблю вас, а вы любите Генри?» Он впервые открыто признался ей в любви, и Леонсия почувствовала, что в душе ее вспыхнула радость, тотчас сменившаяся, однако, стыдом. Как же может она считать себя добродетельной, если, оказывается, способна любить одновременно двоих? Она взглянула на Генри, словно желая это проверить, и сердце ответило ей «да». Она любила Генри, так же искренне, как Фрэнсиса, и ей одинаково нравились те черты, которые были у них одинаковыми, и по-разному волновали те, которые были разными. «Боюсь, что мне придется сесть на Анжелику, скорее всего, в бок издоль Торо и уехать». говорил между тем Фрэнсис и ее жениху. «А вы, Сен-Рико, отправляйтесь за сокровищем, и если найдете его, поделите пополам». Пион, услышав это, быстро заговорил с отцом на своем языке, а затем обратился к Генри. «Слышу, что он говорит, Фрэнсис», — сказал Генри, указывая на священную кисть. «Тебе придется пойти с нами? Ведь именно тебя хочет отблагодарить старик». «За спасение своего сына, и он отдает сокровища не нам, а тебе? Если ты не поедешь, он не прочтет нам ни одного узелка!» Но побудила Фрэнсиса переменить решение все-таки Леонси. Она молча, печально смотрела на него и словно просила взглядом, «Ну, пожалуйста, ради меня».